Таинственное письмо и новый план. На следующий день мне стало гораздо лучше. Поэтому, когда Вернер с утра собрался заглянуть к Сандра, я решил пойти вместе с ним. Может, этот злодей испытает муки совести, увидев свою несчастную жертву. Кира тоже присоединилась к компании. Тому, кто вздумал отравить ее любимого кота, это с рук не сойдет. Когда мы втроем ввалились в ресторанчик, Сандра приветливо с нами поздоровался. «Вернер, чао! вы стай?» «Не очень хорошо», — буркнул профессор в ответ. Сандра сперва посмотрел на него удивленно, но потом его взгляд помрачнел, словно он смутно догадывался, в чем могла заключаться проблема. «Неудивительно, кому, как не этому прожженному отравителю, знать, каких дел он наворотил?» «Сандра, нам нужно поговорить. В твоем заведении творится что-то неладное. Точнее, что-то не так с твоей телятиной под соусом из тунца. Я думаю, она была отравлена. У Инстон позавчера чуть от нее не умер и всю ночь провел в ветеринарной клинике. И я с ним, кстати, тоже. Сомнительное удовольствие». Поцарилось неловкое молчание. Сандра уставился в пол. «Ох, мне мульто-мульто жаль, миди пьяче. Но почему отравлена? Может быть, испорчена, но...» Вернер покачал головой. «Уинстон ел это дважды. Разные порции, понимаешь? В прошлое воскресенье и позавчера. А в воскресенье Вителла Таната ела еще и моя невестка. И она тоже заболела. В общем, что у тебя тут творится? Выкладывай». Сандра судорожно сглотнул, потом положил руку Вернеру на плечо и притянул его поближе к себе. «Пойдем ко мне в кабинет. Хочу кое-что тебе рассказывать». Он потащил Вернера за собой, мимо кассы и витрины с выставленной едой, мимо двери с распашными створками, которая, наверное, вела на кухню. Мы с Кирой просто шли следом, пока, наконец, не оказались в маленьком помещении без окон, в котором не было ничего, кроме письменного стола с телефоном и компьютером. Сандра прикрыл за нами дверь, набрал побольше воздуха в легкие и выпалил. «Вернер, меня шантажируют! Кто-то хочет меня уничтожить! Вот, смотри!» Он выдвинул ящик письменного стола, вытащил оттуда несколько конвертов и вручил их Вернеру. Тот сначала уставился на них в некотором недоумении, Затем открыл один из конвертов, вытащил оттуда записку и пробежал ее глазами. «Ну ничего себе!» Громко воскликнул он и застыл с открытым ртом, словно лишился дара речи. «Я мяукнул Кире. Эй, возьми кота на руки!» «Снизу мне было никак не разглядеть, что там за записка такая!» Моя подруга сразу сообразила, что мне нужно, и подняла меня повыше. Я взглянул на листок бумаги, который Вернер все еще держал в руках. Он был не исписан, а заклеен буквами, вырезанными из газеты. А ведь я уже где-то видел похожее письмо. И на секунду задумавшись, я вспомнил, где. Точно так же выглядело письмо вымогателя, похитившего одноклассницу Киры Эмилию. Слушайте об этом в книге «Секрет еловых писем». Это немного сбило меня с толку. Получается, тут тоже кого-то похитили. Допустим, жертвой похищения оказался повар, и это привело к тому, что Сандра стал готовить сам и нечаянно отравил посетителей. К Вернеру вернулся дар речи. «Тебя шантажируют? Твоим клиентам угрожают? Ну почему же ты ничего мне не рассказал? Мы же друзья!» Сандра пожал плечами. Вид у него был ужасно беспомощный и несчастный. Я же все еще пребывал в неведении, ведь мне так и не удалось прочесть письмо. Как бы так намекнуть Кире, чтобы она взяла листок? Очень осторожно, можно сказать нежно, я царапнул ей руку. Может быть, она поймет эту подсказку? — Ай, Инстон, с ума сошел! Вот уж невоспитанный кот! С чего это тебе вздумалось меня царапать? Больно же! Кира возмущенно спустила меня обратно на пол. Что ж, моего тонкого намека она явно не уловила. Я обиженно мяукнул. Кира, игнорируя меня, потирала царапанную руку. — В чем дело, Вернер? — наконец догадалась спросить моя подруга. — Сейчас прочитаю вслух. — Ну ладно, так тоже можно. Главное, что я наконец-то получу информацию. — Итак... Вот что тут написано. — Сандро, если ты дорожишь жизнью и здоровьем своих клиентов, гони пятьдесят тысяч евро наличными к следующей субботе, иначе я отравлю твою еду. Подробности следуют. Кира испуганно прикрыла ладошками рот. Сандро кивнул, и мне на секунду даже показалось, что я заметил в его глазах слезы. Святые сардины в масле. Чтобы взрослый человек расплакался, должно случиться что-то действительно серьезное. «Си, си, орибли! Это гранди катастрофа! Я не знаю, что делать дальше! Нет у меня пятьдесят тысяч евро! И я не платил!» «Было еще письмо. Там сказали, положи деньги в пакете в мусорный бак во дворе. Но я ничего не сделал. Я надеялся, что это плохая шутка. Но ты рассказывал, что латуа фамилия заболела, и я уже тогда испугался. А теперь и гаттонеро. Оррибели. Вераменте Мне так жаль. Мольто жаль». Вернер покачал головой. «Сандра, Сандра, ты хочешь сказать, что знал, что тебя кто-то шантажирует, что кто-то угрожает отравить твоих клиентов, и ничего не предпринял? Совсем ничего? Вместо этого просто понадеялся, что это всего лишь злая шутка. Ну, я все хорошенько проверял, и все время покупал свежие продукты, и корешу заперял шкаф». «Ну, я подумал, вот скажу я полиции, и они закрывают ресторанты. си! А ведь сейчас самая горячая пора! Если не заработаю на Рождестве, разорюсь! Самый важный месяц в году! Капиш!» «Капиш? Это еще кто или что? И что значит заработать на Рождестве? Мы ведь недавно выяснили, что в Рождество большинство людей празднуют рождение Спасителя». Причем тут заработки? За спасение что? Нужно платить? Специальное предложение. Спасение мира, предоплата 50 евро. Так что ли получается? Мне коту остается лишь покачать головой. Люди порой приводят меня в полное недоумение. Это не помогло, Сандра. Телятина однозначно была отравлена. Лучше всего тебе позвонить в полицию и обо всем рассказать. Они знают, что делать в таких случаях. «Но, но, прего, пожалуйста, нет. Стоит только полиции приходить в мой ресторанте, и всему конец, точно!» В голосе Сандра звучало отчаяние. Вернер вздохнул. «Ну а ты как предлагаешь поступить? Дождаться, пока еще кто-нибудь пострадает? У тебя есть какой-то план?» Сандра покачал головой, и тихо ответил, «Плана у меня нет, никакого, нiente». «Но мы можем попытаться помочь, Сандра», — заговорила Кира. «Мы ведь уже раскрывали самые настоящие преступления, причем быстрее, чем полиция успевала даже опомниться, честно». «И ты попытаться помочь, маленькая синьорина», — спросил Сандра с надеждой в голосе. Кира кивнула и улыбнулась, а я замурлыкал в подтверждение. «Что правда, то правда. Нам и не раз доводилось соперничать с полицией. И, клянусь своими бархатными лапками, весьма успешно». Вернер задумчиво потер подбородок. «Хм, даже не знаю. А что, если за это время еще кто-то заболеет?» «Сандра может под каким-нибудь предлогом закрыть ресторан на день». В это время он покажет нам, как здесь готовится еда. Вдруг мы догадаемся, каким именно образом туда мог попасть яд. А главное, какой яд. Пока нам никто не мешает, мы хорошенько всё осмотрим и постараемся придумать, как Сандра работать, не подвергая никого опасности, а нам поймать вымогателя или вымогателей. Сандра неуверенно кивнул. «Да, наверное, это неплохой план, Бенни. Позовем моего помощника, расскажем ему». Кира энергично замотала головой. «Нет, ни в коем случае. Чем меньше человек знают об этом, тем лучше. Неизвестно, можно ли на сто процентов доверять твоему помощнику. Предлагаю быстренько выдумать убедительный предлог, под которым можно срочно закрыть ресторан и эту версию рассказать поварам, хорошо? Глубокий вдох. «Вообще-то я своему помощнику доверяю на тысячу процентов, милиперсенту. Но раз ты уверена, что так нужно, маленькая синьорина...» «Да, я уверена». «Вернер, а ты что думаешь?» Обратился Сантра к другу. Вернер посмотрел на него. «Кира в чем-то права. Ей действительно уже случалось выводить преступников на чистую воду. «Невероятно, но факт. Я предлагаю компромисс. Если нам за следующие четыре дня удастся что-нибудь выяснить, мы не будем впутывать сюда полицию. Но если спустя это время мы все еще будем блуждать в потемках, пусть за дело возьмутся профессионалы». «До воскликнул Сандра. «Согласен, так и делаем». Тогда нам осталось придумать причину, чтобы закрыть ресторан на день-два, — подытожила Кира. — Как насчет мианонна моей бабушки? Я скажу в Мия Фамилия кое-кто заболел. Моей бабуле мольто, мольто не хорошо. Надо ее срочно навестить. — Си, Отличная идея, Сандра! — воскликнула Кира. — И тогда мы перевернем здесь все вверх дном. И поищем отравленные ингредиенты. Ты покажешь нам, где что покупаешь, как что хранишь и как готовишь. Может быть, получится установить тут скрытую камеру. А как ты собираешься узнать, что из продуктов отравлено? Скептически осведомился Вернер. Да очень просто. Мы возьмем пробы всего-всего. А потом ход перейдет к вам, Вернер. Ко мне? Именно. «Вы попросите доктора Вильмис отправить эти пробы в лабораторию на анализ или проверить их самой. Вы ведь, кажется, хорошо её знаете, раз уж у вас есть номер её домашнего телефона». Вернер наморщил лоб. «Ну, во-первых, чтобы пресечь всякие слухи, хочу объяснить. Моё чуть более близкое знакомство с доктором Вильмис произошло два года назад» когда я дал ее сыну несколько уроков по физике перед выпускными экзаменами в школе. Он сильно хромал по этому предмету, и его нужно было срочно подтянуть. С тех пор у меня есть ее домашний номер. Вот и все. А во-вторых, идея с анализами в принципе неплохая. Но если брать пробы всего-всего, на исследование уйдет вечность, и стоить это будет целое состояние. «Один анализ может запросто обойтись евро так в двести, а всего набежит несколько тысяч. Кроме того, даже если нам удастся где-то обнаружить яд, мы ведь всё равно не будем знать, как он туда попал». Кира кивнула. «Верно, об этом я не подумала. Но что же делать? Ведь мы не можем дожидаться, пока ещё кто-нибудь пострадает». И тут она предложила. «А что, если для начала Сандра полностью обновит все запасы, а мы тем временем устроим вымогателю ловушку?» «Но это же так дорого!» «Моль ты дорого!» — всплеснул Сандра руками. «Да, но зато ты будешь уверен, что всё в порядке. Сейчас ведь ты всё равно не можешь продолжать готовить для посетителей. Вдруг произойдёт нечто ужасное!» «Мур-мяу, алло, люди! Нечто ужасное уже произошло. Тяжело пострадал ни в чем не повинный кот. Но это, конечно, никого не интересует». «Отличная идея, Кира!» — похвалил ее Вернер. «Но как ты собираешься устроить эту ловушку?» «Сандра, а ты можешь как-то выйти на контакт с вымогателем?» Он на мгновение задумался. «Си!» «Думаю, да. Он мне присылал еще одно письмо. Моменто!» Он вытащил из ящика еще один конверт и протянул Вернеру. Тот вынул письмо и громко прочел его вслух. «Когда соберешь деньги, положи их в пластиковый пакет. В 12 часов пойди к парку Интоцентия». Когда увидишь у входа на аллею Брамса, мусоровоз пошли на номер ноль один сорок четыре сто двадцать три четыреста пятьдесят шесть СМС со словом "готов". Дальнейшие инструкции получишь потом. Ну что, думаю, с вымогателем действительно можно связаться по этому номеру. Ты по нему звонил? – спросил профессор. Сандра помотал головой. Но зачем? «Денек-то у меня всё равно нет. Ничего не делал, нет «Да. Наверное, мобильник большую часть времени выключен, чтобы по нему нельзя было вычислить местонахождение преступника», — вмешалась Кира. «Но иногда же он должен его включать, хотя бы для того, чтобы проверять, не отреагировала ли как-нибудь Сандра. Надо провести эксперимент». «Что за эксперимент?» Спросили Вернер и Сандра хором, к которому, умея говорить, присоединился бы тоже. Вот что я придумала. Если Сандра напишет вымогателю СМС о том, что не позволит себя шантажировать и просто заменит весь товар, он наверняка спровоцирует преступника пронести в ресторан новую порцию яда. А мы за этим проследим. Установим камеру, спрячемся в засаде. понимаете? Допустим, он прикинется посетителем, а потом попытается незаметно проникнуть в кухню. И тут-то мы его и застукаем. «А, си, вон идея! Это очень хорошая идея! Так и сделаем!» Обрадовался Сандра. Вернер тоже кивнул, но промолчал. А я? Я был чуточку горд. Ведь из моей Киры может выйти превосходный секретный агент. Я не сомневался, что очень скоро мы выясним, кто испортил жизнь бедному Сандре и, прежде всего, бедному Уинстону».